Глава девятая, в которой рассказывается о мужчине. Когда Полианна в очередной раз встретила мужчину, шел дождь. Тем не менее, она приветствовала его радостной улыбкой. «Сегодня не так приятно на улице, правда?» — воскликнула она весело. «А, впрочем, я рада, что дождь идет не всегда». На этот раз мужчина даже ничего не проворчал и не повернул головы. Поляна решила, что, конечно же, он не слышал ее. Поэтому в следующий раз, а случилось это на другой день, она заговорила громче. Она сочла это совершенно необходимым, потому что мужчина шагал, заложив руки за спину и устремив глаза в землю, что казалось Полиане нелепым перед лицом великолепного солнечного света и свежего, чистого после дождя утреннего воздуха. В этот день она в качестве особого поощрения получила разрешение на утреннюю прогулку. «Как поживаете?» – защебетала она. «Я так рада, что сегодня это не вчера, а вы!» Мужчина резко остановился. На лице его было гневное и мрачное выражение. «Послушай, девочка, мы должны решить этот вопрос прямо сейчас, раз и навсегда!» Начал он раздраженно. «У меня есть другие заботы, кроме погоды». Я даже не знаю, светит солнце или нет». Полианна просияла. «Вот именно, сэр. Я так и знала, что вы не знаете, поэтому я вам и сказала». «Да...» — начал было он, но неожиданно умолк, вдруг поняв смысл ее слов. «Э... что?» «Я говорю, что именно поэтому я сказала вам, чтобы вы заметили, что солнце светит и все такое». Я знала, что вы этому обрадуетесь, если только остановитесь и об этом подумаете. А то было ни капельки не похоже, что вы об этом знаете». Ну, из всех детей!» — воскликнул мужчина и беспомощно махнул рукой. Он двинулся вперед, но, сделав два шага, обернулся по-прежнему хмурясь. «Послушай, почему бы тебе не найти для беседы кого-нибудь в твоем возрасте?» «Я была бы рада, сэр». Но Нэнси говорит, что здесь в округе нет детей. Но все равно я не очень огорчаюсь из-за этого. Я люблю взрослых не меньше, может быть, даже больше, потому что я очень привыкла к дамам из благотворительного комитета». «Хм, дамы из благотворительного комитета? Ну и ну! Ты что же, принимаешь меня за одну из них?» Губам мужчины уже угрожала улыбка, но гневный взгляд все еще старался удержать их в узде мрачного недовольства. Полианна добродушно засмеялась. «О, нет, сэр, вы ни капельки не похожи на дамы из комитета. Хотя, разумеется, вы ничуть не хуже. Может быть, даже лучше», — с вежливостью поспешила добавить она. «Знаете, я уверена, что вы гораздо милее, чем кажетесь внешне». Из горла мужчины вырвался какой-то странный звук. «Ну, из всех!» — воскликнул он опять, и, не окончив фразы, повернулся и зашагал дальше. При следующей их встрече он взглянул ей в глаза с насмешливой прямотой, которая, как подумала Полианна, придавала его лицу действительно милое выражение. «Добрый день!» — приветствовал он ее несколько чопорно. «Вероятно, мне лучше сразу сказать, что я знаю о том, что солнце сегодня светит». «Но вам даже не нужно мне это говорить», — кивнула Поляна радостно. — Я, как только вас увидела, сразу догадалась, что вы знаете. — О, неужели? — Да, сэр, я увидела это по вашим глазам, понимаете, по вашей улыбке. — Хм, — проворчал мужчина, проследовав дальше. После этого он уже всегда отвечал Поляне и даже часто заговаривал первым, хотя обычно ограничивался тем, что говорил «добрый день». Однако даже это оказалось большим сюрпризом для Нэнси, которая однажды случилось прогуливаясь вместе с Полианной, услышать это приветствие. «Боже мой, Полианна!» — ахнула она. «Этот человек заговорил с тобой?» «Да, он всегда говорит. Теперь», — улыбнулась Полианна. «Всегда? Господи! Ты знаешь, кто он такой?» — спросила Нэнси. Лицо Полианны омрачилось, и она отрицательно покачала головой. «Я думаю, он забыл мне сказать в тот день. Понимаешь, я ему представилась, а он мне нет». Нэнси широко раскрыла глаза. «Но он никогда ни с кем не говорит. Уже много лет, я думаю. Только когда бывает вынужден. По делу или что-нибудь в этом роде. Это Джон Пендлтон. Он живет один оденешенник в большом доме на холме Пендлтон хилл У него даже кухарки нет, и три раза в день он ходит есть в гостиницу. Я знаю Салли Майнер, официантку, которая его там обслуживает. Так она говорит, что он едва откроет рот, чтобы сказать, чего он хочет поесть. По большей части ей просто приходится угадывать, только бы это было что-нибудь дешевое. Этого он может и не говорить, она и без слов знает». Полианна понимающе кивнула. Я знаю, приходится обходиться чем-нибудь подешевле, если ты бедный. Мы с папой часто обедали не дома. Обычно мы брали бобы и рыбные тефтельки, и мы обычно говорили друг другу, как мы рады, что любим бобы. То есть мы говорили это тогда, когда смотрели на жареную индейку. Понимаешь, она стоила 60 центов за порцию. А мистер Пендлтон любит бобы. «Любит? Какая разница, любит он или не любит? Он совсем не бедный. У него от Джона Пендлетона куча денег, ему отец оставил. Во всем городке нет второго такого богача. Он мог бы питаться долларовыми банкнотами, если бы только захотел, и даже не заметил бы этого». Полианна расхохоталась. «Как будто кто-то может есть бумажные доллары и этого не замечать. Попробовал бы он их разжевать!» Ха. Я хотела только сказать, что он достаточно богат для этого, пожала плечами Нэнси. Но он не тратит деньги вот и все. Копит. О, наверное, на язычников предположила Полианна. Как это замечательно! Это значит, отказывать себе во всем и нести свой крест. Я знаю, мне папа говорил. Губы Нэнси неожиданно раздвинулись, как будто гневные слова были готовы сорваться с них, но глаза ее, задержавшиеся на простодушно сияющем лице Полианны, увидели что-то, что помешало словам прозвучать. «Хм!» — только и изрекла она. Но затем, возвратившись к давнему предмету своего интереса, продолжила. «Надо сказать, это странно, что он говорит с тобой. Честное слово, странно». Он ни с кем не разговаривает и живет совсем один в своем отличном огромном доме, который, как говорят, полон всяких шикарных вещей. Одни считают, что он полоумный, другие, что просто уж он нелюдим, а некоторые утверждают, что у него скелет в шкафу. «О, Нэнси!» — содрогнулась Полианна. «Как он может хранить такую гадость? Выбросил бы его, да и все!» Нэнси засмеялась. Ей было совершенно ясно, что Полианна поняла выражение «скелет в шкафу» буквально, а не в переносном смысле. Но она умышленно воздержалась от исправления этой ошибки. «И все говорят, что он какой-то таинственный», — продолжала она. «По несколько лет путешествует, неделя там, неделя тут, и все по разным языческим странам. В Египет, в Азию и в пустыню какую-то, Сара». Понимаешь, о чем я говорю? «О, да, миссионер!» — кивнула Полианна. Нэнси странно засмеялась. Но ну, этого я не говорила. А как вернется, пишет книжки. Но какие-то чудные, необычные, вроде как все про какие-то безделушки, которые находят в этих странах. А здесь, похоже, и гроша не хочет истратить, по крайней мере, просто на жизнь». «О, разумеется, если он копит на язычников», — заявила Полианна. «Но он забавный человек» и особенный, как и миссис Сноу, только по-другому особенный. — Ну, пожалуй, что так, пожалуй, — со смехом сказала Нэнси. — Я теперь еще больше рада, что он со мной разговаривает, — вздохнула Полианна удовлетворенно. Глава десятая. Сюрприз для миссис Сноу. Когда Полианна в следующий раз пошла навестить миссис Сноу, она застала ее, как и прежде, в затемненной комнате. «Мама, это та девочка от мисс Полли!» объявила Милли устала и ушла, оставив Полианну наедине с больной. «А, это ты!» — послышался недовольный голос с постели. «Я тебя помню. Кто угодно тебя запомнит, я думаю, если хоть раз увидит. Жаль, что ты не пришла вчера». «Я так хотела, чтобы ты пришла вчера». «Правда?» «Ну, тогда я рада, что от вчера до сегодня не так уж далеко», — засмеялась Полианна, бодро приблизившись к постели и осторожно поставив свою корзинку на стул. «У вас опять темно?» «Я вас совсем не вижу», — воскликнула она и без колебаний решительно направилась к окну, чтобы раздвинуть шторы. «Я хочу посмотреть, причесаны ли вы так, как я вас в прошлый раз причесала». «Ах, нет!» «Вы так не причесались!» но ничего страшного. Я даже рада этому, потому что, может быть, вы позволите мне сделать это? Но немного позднее. Я сейчас хочу, чтобы вы посмотрели, что я вам принесла». Женщина беспокойно пошевелилась. «Как будто внешний вид влияет на вкус». Насмешливо заметила она, но все же устремила взгляд на корзинку. «Ну, что там такое?» «Угадайте, чего бы вы хотели?» Полианна с сияющим лицом подскочила к своей корзинке. Больная нахмурилась. «О чем не ни подумаю, ничего мне не хочется», — вздохнула она. «В конце концов, все это одинаково на вкус». Полианна тихонько засмеялась. «Нет, нет, угадайте. Если бы вы все-таки хотели чего-нибудь, то что это было бы?» Миссис Сноу была в нерешительности. Не сознавая этого сама, Она за долгие годы привыкла неизменно желать того, чего у нее не было, и потому заявить сразу, чего она хочет, казалось невозможным, пока она не узнает, что у нее есть. Однако было ясно, что сказать что-то необходимо. Этот странный ребенок ждал ответа. — Ну, конечно, бараний бульон. — Я его принесла, — с торжеством воскликнула Полианна. «Но это именно то, чего я не хотела!» Опять вздохнула больная, теперь уже точно зная, о чем тоскует ее желудок. «Я хотела цыпленка!» «О, и его я тоже принесла!» засмеялась Полианна. Миссис Сноу обернулась в изумлении. «И то, и другое?» спросила она. «Да, и студень из телячьих ножек тоже!» торжествовала Полианна. Я решила, что хоть раз вы должны получить именно то, чего хотите». И мы с Нэнси это обеспечили. «Конечно, всего только понемножку, но есть все. Я так рада, что вы захотели цыпленка», – продолжала она удовлетворенно, вынимая из корзинки три маленьких горшочка. «Знаете, я всю дорогу думала, что будет, если вы скажете, что хотите рубца или лука или еще чего-нибудь такого, чего у меня нет». Это было бы ужасно, ведь я так старалась». Она весело засмеялась. Больная молчала. Казалось, она пытается мысленно отыскать что-то, что потеряла. «Вот, я оставлю вам все», — объявила Полианна, выстраивая свои три горшочка в ряд на столе. «Вполне вероятно, что завтра вы захотите бараньего бульона». «Как вы себя сегодня чувствуете?» — заключила она вежливым вопросом. «Очень нездоровится. Спасибо», — пробормотала миссис Сноу, впадая в свою обычную апатию. Я не смогла даже подремать сегодня утром. Нелли Хиггинс, соседка, начала брать уроки музыки, и ее гаммы почти окончательно свели меня с ума. Она мучила меня ими все утро, ни минуты передышки. Прям не знаю, что делать. Полианна сочувственно закивала. Я понимаю, это ужасно. С миссис Уайт так было однажды. Она член Дамского благотворительного комитета. У нее как раз в то время был приступ ревматизма, и она не могла даже метаться в постели. Она говорила, что ей было бы гораздо легче, если бы она могла метаться в постели. Вы можете? Могу ли я что? Метаться? Ну... Двигаться так, чтобы изменить положение, когда становится невозможно переносить эти гаммы. Миссис Сноу в изумлении смотрела на девочку. — Ну, конечно, я могу двигаться как угодно, но в кровати, — ответила она немного раздраженно, — тогда вы можете радоваться хотя бы этому, правда? А вот миссис Уайт не могла. Нельзя метаться, когда у тебя приступ ревматизма. «Хотя ужасно хочется», — говорит миссис Уайт. Она рассказывала мне потом, что ее, несомненно, ожидало буйное помешательство, если бы не уши ее заловки. Она совершенно глухая. «Уши заловки? Да о чем ты говоришь?» Полианна засмеялась. «Ах, я вам не все рассказала. Я забыла, что вы ведь не знакомы с миссис Уайт. Видите ли, ее заловка, мисс Уайт, была глухая, ужасно глухая» а приехала она к ним, чтобы помочь по хозяйству и ухаживать за больной миссис Уайт. И это было что-то ужасное. Чтобы растолковать ей что-нибудь, приходилось так кричать, И после этого каждый раз, когда на другой стороне улицы начинали играть на пианино, Миссис Уайт была так рада, что она может слышать музыку, что ей уже не было так тяжело от того, что она ее слышит, потому что она воображала, как это было бы ужасно, если бы она была такой же глухой, как ее заловка. Видите ли, она тоже играла в игру. Я ее научила. — В игру? Полианна хлопнула в ладоши. Ой, я совсем забыла, но ведь я все-таки придумала, чему вы, миссис Сноу, можете радоваться. Могу радоваться? Что ты хочешь сказать? Я обещала вам, что придумаю. Вы не помните? Вы просили меня сказать вам, чему вы могли бы радоваться. То есть радоваться, несмотря даже на то, что вам приходится целыми днями лежать в постели. Ах это! насмешливо протянула женщина. Да, помню. Но я и не предполагала, что ты отнесешься к этому серьезнее, чем я. О, да, я отнеслась серьезно, кивнула поляна с удовлетворением и нашла. Но это оказалось нелегко. Хотя, чем труднее, тем веселее. И должна признаться честно, что я долго ничего не могла придумать, а потом придумала. Неужели? Ну и что же это такое? В голосе миссис Сноу звучала ирония. Полианна набрала воздуха. — Я думала, как рады могли бы вы быть тому, что другие люди не в таком положении, как вы. То есть не все больные и лежат в постелях, понимаете? Объявила она выразительно. Миссис Сноу... Уставилась на нее широко раскрытыми гневными глазами. В самом деле! воскликнула она малоприятным тоном. А теперь я расскажу вам про игру, предложила Полианна, сохраняя блаженную уверенность в себе. Вам будет очень приятно играть, ведь для вас это будет так трудно. А чем труднее, тем веселее. Видите ли, дело в том, и она начала свой рассказ о церковных пожертвованиях, костылях и кукле, которую так и не получила. Она только что кончила рассказывать, когда в дверях появилась Милли. «Полианна, тебя зовет тетя», сказала она угрюмо и равнодушно. Она звонила по телефону в дом Харлоу на другой стороне улицы и велела тебе поторопиться, чтобы успеть поиграть гаммы, прежде чем стемнеет. Полианна неохотно поднялась. «Хорошо» вздохнула она. «Уже бегу!» И неожиданно рассмеялась. «Наверное, я должна радоваться, что у меня есть ноги, чтобы бежать. Правда, миссис Сноу?» Ответа не было. Миссис Сноу лежала с закрытыми глазами. Но Милли, которая от удивления широко раскрыла свои, заметила, что по впалым щекам матери бегут слезы. «До свидания!» бросила Полианна через плечо уже от порога. «Мне ужасно жаль, что я не успела заняться вашей прической, но, может быть, мне удастся в следующий раз».